«Глава двадцать Мы найдем его». «Он уехал?» — спросила мать, стоявшая у окна и вглядываясь в темноту леса. «Да», — ответила я и бесил упала на стул, где уже сидела бабушка и перебирала что-то в руках. Напряжение, которое витало в воздухе, сменилось тяжелой, сосредоточенной решимостью. Мы сидели за столом, и теперь наши руки были сплетены моя матери и бабушки три поколения видим сан клоу наконец то объединенные не только кровью но и общей целью первый нарушила молчание бабушка она отпила ароматного чаю ее глаза острые и ясные несмотря на возраст перевели взгляд с дочери на меня мальчик произнесла она твердо нам нужно найти мальчика твоего брата раэлла Сердце сжалось от странного нового чувства. Всю жизнь я думала, что у меня есть только младшая сестра, и вот теперь брат. Чужой, незнакомый, но кровный. Часть нашей семьи, брошенная на произвол судьбы. «Ты помнишь, в какой именно храм ты его отнесла?» — спросила я мать, стараясь, чтобы голос звучал мягко. «Осуждение не поможет. Теперь нужны были факты». Мелиса зажмурилась будто вглядываясь глубь своей памяти, полной боли и отчаяния, которые медленно пожирали ее изнутри. «Это был столичный храм святой Элины», выдохнула она. «Я слышала, что этот храм славится своим милосердием и... и тем, что там никогда не задавали лишних вопросов. Мой сын должен был быть в безопасности там». «Должен был», прошептала бабушка, и в ее голосе прозвучала тревога. «Но столица! Большое место!» Храмы то закрываются, то переезжают. Мальчика могли перевести, Или его могли забрать. Мысли о том, что мой брат мог все эти годы быть не в безопасном приюте, а бог знает где, заставила меня похолодеть. Я вспомнила холодные глаза Сибилы. И то, что рассказывала мать про своего жениха Алрика Фросхарта. Он был чудовищем, как и бывшая жена Талориана. Если они узнали о ребенке... Он мог стать разменной монетой, пешкой в их играх. «Нам нужно ехать», — сказала я, поднимаясь. Внутри все горело. Тело, уставшее от бега по зимнему лесу, вдруг наполнилось новой энергией. «Сейчас. Немедленно!» «Раэлла, подожди!» — остановила меня бабушка. «Бросаться в столицу, сломя голову, безумие! Сибила наверняка следит за дорогами, а твое лицо, детка...» Поверь, слишком примечательно для ее слуг. И тебя, и Мелиссу могут узнать. «Но мы не можем просто сидеть здесь!» Воскликнула я, чувствуя, как нетерпение бьется в висках. «Кто сказал, что мы будем сидеть?» Бабушка улыбнулась своей мудрой, пусть хитрой улыбкой. «У каждой ведьмы Сан-Клоу есть свои методы. Мы не пойдем лбом через каменную стену. Мы найдем лазейку». Она встала и подошла к старому резному сундуку, стоявшему в углу. Сундук издал скрипящий вздох, когда она подняла крышку. Внутри лежали свертки с травами, корешки, маленькие мешочки с чем-то темным и несколько пожелтевших свитков. «Магия земли, девочки мои», — сказала бабушка, возвращаясь к столу со свитком в руках. «Она не только для лечения и роста. Она для связи. Корни деревьев сплетаются под землей на миле они все слышат, все знают. Нужно лишь правильно задать вопрос, и, что не менее важно, терпение». Она развернула свиток. На пергаменте был изображен сложный узор, напоминающий то ли паутину, то ли сплетение корней. «Это заклинание поиска», объяснила бабушка. «Оно не укажет нам дорогу на карте, но оно приведет нас к тому, кто знает, к хранителю знаний, к тому, кто вплетен в ту же сеть, что и мы». Мелисса смотрела на Светок с благоговейным страхом, словно впервые видя истинную силу того, от чего она когда-то сбежала. «Кто это?» — спросила я. «Старый друг», — уклончиво ответила бабушка. «Он живет на полпути к столице, в чаще дымчатого леса. Он знает все тропы и все слухи, что шепчут листья. А если кто и знает, что случилось с храмом Святой Илины и детьми в его стенах, так это он». План был рискованным, но не безумным. Ехать не в самый эпицентр опасности, а к союзнику. Получить информацию, а затем действовать наверняка. «Хорошо», — нехотя согласилась я, — «едем к нему». «Мы никуда не едем», — поправила меня бабушка. «Лес сейчас опасен. По дорогам рыщут шпионы Сибилы. Я слишком стара для быстрой скачки. А Флору нельзя подвергать риску». Вы поедете вдвоем. Она кивнула на меня и мою мать. Это ваш путь к искуплению и воссоединению. Вам его и проходить. милиса побледнела, но кивнула. В ее глазах читалась та же решимость, что и во мне. Страх был, но он отступал перед возможностью что-то исправить. Сборы были недолгими. Мы взяли две лошади, подаренные Таларианом, на случай бегства. Немного еды и самое необходимое. Бабушка дала мне свиток и маленький мешочек с особыми травами, платой за информацию для лесного отшельника. Перед самым отъездом я зашла в дом попрощаться с Лорой. Девочка обняла меня за шею и прошептала. «Ты найдешь нашего брата?» «Я постараюсь, солнышко, обещаю». «И тогда мы будем большая-пребольшая семья?» «Очень большая», — пообещала я, и сердце болезненно сжалось от надежды. Мы выехали на рассвете, когда туман еще стелился по земле, скрывая нас от любопытных глаз. Я и моя мать, две женщины, которых судьба развела на долгие годы и теперь столкнула вместе в самом неожиданном путешествии. Первые несколько часов мы ехали молча. Между нами висела стена из лет разлуки и невысказанных обид, но с каждым шагом лошадей, уносящим нас дальше от дома, напряжение понемногу спадало. «Он был похож на нас?» Наконец спросила я, ломая молчание. милиса вздрогнула, оторвавшись от своих мрачных мыслей. «На момент рождения?» «Да. Рыжие волосы, как у тебя. И...» «И твои глаза?» «Такие же зеленые и серьезные?» Она горько улыбнулась. «В этом была вся ирония. Он был самым настоящим Сан-Клоу, ребенком этой земли, которого я отдала чужим людям». «Мы найдем его», — сказала я с уверенностью, которая на самом деле не совсем чувствовала. «И мы все исправим». Мать посмотрела на меня, и в ее взгляде впервые за все эти годы я увидела не бегство, а твердость. «Я следую за тобой, Раэла, куда угодно. На этот раз я не сбегу». Мы погрузились в чащу дымчатого леса, где свет едва пробивался сквозь переплетение крон. Воздух стал густым и похучем. Здесь мы были под защитой древней магии, магии нашего рода. Я просто не дам тебе этого сделать. Уверенно произнесла я и погнала лошадь скорее.